Краткая автобиография. Примечание. Написана для получения визы на выезд за рубеж в творческую командировку. Конец примечания. Я, Мартынов Евгений Григорьевич, русский, родился 22 мая 1948 года в городе Камышине Волгоградской области в семье служащих, участников Великой Отечественной войны. В 1950 году наша семья переехала в город Артемовск Донецкой области, где я в 1963 году закончил среднюю восьмилетнюю школу. В 1965 году вступил в члены ВЛКСМ. После окончания средней школы поступил в Артемовское государственное музыкальное училище на дирижерско духовое отделение и закончил его. 1967 году. В том же году поступил в Киевскую государственную консерваторию на оркестровый факультет, но вскоре по семейным обстоятельствам был вынужден перевестись в Донецкий государственный музыкально-педагогический институт, который окончил досрочно за четыре года в 1971 году. С 1971 года по 1972 год Работал руководителем эстрадного оркестра Донецкого всесоюзного научно-исследовательского института взрыва безопасного электрооборудования с 1973 года по 1976 год, работал солистом Московского эстрадного оркестра Советская песня при государственном концертно-гастрольном объединении Росконцерт. За эти годы принял участие В нескольких всесоюзных и международных конкурсах эстрадной песни в качестве исполнителя и композитора и стал их лауреатом. В 1975 году переехал на постоянное жительство в Москву. С 1976 года, занимаясь преимущественно творческой деятельностью, работал в издательстве Цока ЛКСМ Молодая гвардия, где состоял в штате до 1988 года музыкальным редактором. 1980 году принят в члены КПСС. В том же году удостоен звания лауреата премии Московского комсомола, а за год до этого стал лауреатом премии Калининского комсомола. В 1984 году вступил в Союз композиторов СССР. В 1987 году был удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола. С 1988 года в штате редакции журнала Крестьянка, издательства ЦК КПСС Правда, музыкальным редактором-консультантом. За период с 1973 года по настоящее время неоднократно выезжал за рубеж по официальным линиям Министерства культуры СССР, ЦК ВКСМ, Общество Родина, спорткомитета Союза композиторов, а также в составе туристических групп. С 1978 года женат Жена Мартынова Эвелина Константинна, в девичестве Старенченко, украинка, 1959 года рождения, преподаватель Московской вечерней музыкальной школы номер один, имеет высшее музыкально-педагогическое образование, беспартийное. Сын Мартынов Сергей Евгеньевич, 1984 года рождения. Мать Мартынова Нина Трофимовна. 1924 года рождения, русская, пенсионер, беспартийная. До ухода на пенсию по трудовой инвалидности работала секретарем машинисткой в Артемовском линейном суде Северодонецкой железной дороги. Отец, Мартынов Григорий Иванович, 1913 года рождения, украинец, пенсионер, беспартийный. До ухода на пенсию вследствие инвалидности Великой Отечественной войны работал учителем пения в Артемовской средней школе. В настоящее время родители проживают в городе Артемовске Донецкой области. 27 июля 1989 года Евгений Григорьевич Мартынов